Покинув меня, отец направился к господину ДгМ. Он застал у него также его сына, которого мой гвардеец честно отпустил на свободу. Я так и не узнал подробностей их беседы, но мне не трудно было судить о ней по роковым ее последствиям. Они пошли вместе оба отца, к начальнику полиции, у которого просили двух милостей. Во-первых, выпустить меня немедленно из Шетле, во-вторых, заточить Манон пожизненно в тюрьму или же выслать в Америку. Как раз в то время стали во множестве ссылать разных бродяг на Миссисипи. Начальник полиции дал слово отправить Манон с первым же кораблем. Господин ДГМ и отец мой явились тотчас же ко мне с известием о моей свободе. Господин ДГМ принес мне вежливые извинения за прошлое и, поздравив меня с таким превосходным отцом, убеждал впредь следовать его советам и примеру. Отец приказал мне извиниться перед ГМ в мнимой обиде, нанесенной мною его семье, и поблагодарить за содействие моему освобождению. Мы вышли все вместе, ни словом не упомянув о моей возлюбленной. В их присутствии я не посмел даже замолвить о ней слово привратникам. Увы, моя просьба была бы все равно бесполезна. Роковой приказ прибыл одновременно с приказом о моем освобождении. Спустя час бедная девушка была переведена в приют и присоединена к другим несчастным, обреченным на ту же участь. Принужденные последовать за отцом на его квартиру Я лишь в исходе шестого часа улучил мгновение ускользнуть с его глаз, чтобы поспешить обратно в шатле. Я имел одно только намерение — передать немного продовольствия для Манон и поручить ее заботам привратника, ибо не обольщал себя надеждой, что мне позволит повидаться с нею. Равным образом у меня не было еще времени подумать об ее освобождении. Я вызвал привратника — Он не забыл моей щедрости и доброты, и, желая хоть чем-нибудь услужить мне, заговорил об участи Манон, как о несчастье весьма прискорбном, ибо это не может не удручать меня. Я не мог взять в толк, о чем он ведет речь. Несколько времени мы беседовали, не понимая друг друга. Наконец, убедившись, что я ничего не знаю, он поведал мне то, о чем я уже имел честь вам рассказать, и что повторять для меня слишком мучительно. Никакой апоплексический удар не произвел бы более внезапного и ужасного действия. Сердце мое болезненно сжалось, и, падая без чувств, я подумал, что навсегда расстаюсь с жизнью. Ясное сознание не сразу вернулось ко мне. Когда я пришел в себя, я оглядел комнату, Оглядел себя, чтобы удостовериться, ношу ли я еще печальное звание живого человека. Достоверно то, что, следуя лишь естественному стремлению освободиться от страданий, я ни о чем не мог мечтать, кроме как о смерти, в этот миг отчаяния и ужаса. Даже страшные картины загробных мук не казались мне более ужасными, чем жестокие судороги, терзавшие меня. Меж тем, под чудесным воздействием любви, я скоро нашел в себе силы возблагодарить небеса за возвращение мне сознания и разума. Моя смерть была бы избавлением лишь для меня одного. Манон нуждалась в моей жизни, чтобы я мог освободить ее, помочь ей, отомстить за нее. Я поклялся отдать ей все свои силы без остатка. Привратник оказал мне помощь с таким участием, какого мог бы я ожидать разве от самого лучшего друга. С горячей благодарностью принял я его услуги. «Увы», — сказал я ему, — «вы тронуты моими горестями. Все отвернулись от меня, даже отец мой, один из самых безжалостных моих гонителей. Ни у кого нет сострадания ко мне. Вы... Один только вы в этой обители жестокости и варварства проявляете сочувствие к несчастнейшему из людей. Он мне советовал не показываться на улице, не оправившись от моего сметенного состояния. — Ничего, ничего, — ответил я, уходя, — мы увидимся снова, раньше, чем вы думаете. Приготовьте мне самую мрачную из ваших камер. Я постараюсь ее заслужить. Действительно, ближайшие мои намерения состояли в том, чтобы расправиться с обоими Г.М. и начальником полиции, и вслед за тем броситься приступом на приют, увлекши всех, кого только могу, за собою. Даже отца я готов был не щадить в своей справедливой жажде мщения, ибо привратник не утаил от меня, что они с Г.М. виновники моей утраты. Но когда я сделал несколько шагов на улице и воздух немного охладил мою кровь и успокоил меня, ярость моя уступила место чувствам более рассудительным. Смерть наших врагов оказала бы плохую услугу Манон, и, вероятно, отняла бы у меня всякую возможность спасти ее. С другой стороны, как решиться на подлое убийство? А какой иной путь мести открывался предо мною? Я собрался с силами и духом, решив прежде всего постараться освободить Манон, а уж после успеха этого важного предприятия заняться другим. Денег у меня оставалось немного, и все-таки то была необходимая основа, и с нее следовало начинать. Я знал только трех лиц, от которых мог ожидать денежной помощи. Господина ДТ, моего отца и Тибержа. Мало было вероятия получить что-либо от двух последних, а первому мне было совестно докучать своей назойливостью. Но в отчаянии не останавливаешься ни перед чем. Я сразу же направился в семинарию Сен-Сюльпис, не беспокоясь о том, что меня могут узнать. Я вызвал Тиберже. С первых же его слов я понял, что мои последние приключения ему неизвестны поэтому я тут же изменил решение подействовать на его чувство сострадания. Я заговорил с ним о радости моей встречи с отцом и затем попросил одолжить мне небольшую сумму денег, чтобы до отъезда из Парижа расплатиться с долгами, утаив их от отца. Он тотчас же предоставил мне свой кошелек. Я взял 500 франков из 600, находившихся в нем, и предложил дать расписку но Тиберж был слишком благороден, чтобы принять ее. Оттуда я направился к господину Д.Т. С ним я был откровенен. Я рассказал ему о всех своих бедах и страданиях. Он уже знал о них вплоть до мельчайших подробностей, так как следил за приключениями молодого Г.М. Тем не менее он выслушал меня с участием. Когда же я попросил его совета относительно освобождения Манон, Он грустно мне ответил, что дело представляется ему крайне трудным, а потому следует отказаться от всякой надежды, ежели не уповать на чудесную помощь Божию. Что он нарочно побывал в приюте, когда Манон была заключена туда, что даже ему отказано было в свидании с ней, что распоряжения, отданные начальником полиции, отличаются крайней строгостью, и в довершение всех неудач партия арестантов — к которой она приписана, назначена к отправке на послезавтра. Я был столь удручен его речью, что, говорю он целый час, я бы и не подумал его прервать. По его словам, он не навестил меня в шатле, рассчитывая, что если он утаит нашу дружбу, ему будет легче оказать мне помощь. Узнав спустя несколько часов о моем освобождении, он горевал, что не может повидаться со мною и поскорее подать мне единственный совет, от которого я мог бы ожидать перемены в судьбе Манон. Но совет столь опасный, что он просит меня сохранить в тайне его участие в нем. План состоял в том, чтобы подобрать несколько смельчаков и напасть на стражу Манон при выезде из Парижа. Он не стал дожидаться моего признания в нищете. «Вот и пистолий», — сказал он мне, протягивая кошелек, — «они могут вам пригодиться. Вы отдадите их мне, когда дела ваши устроятся». Он прибавил, что ежели бы забота о своей репутации не мешала ему самому предпринять освобождение моей любовницы, он предоставил бы в мое распоряжение свою руку и шпагу. Редкостное его великодушие тронуло меня до слез. Я выразил ему признательность так горячо, как только мог в удрученном своем состоянии. Я спросил его, нет ли надежды воздействовать через кого-нибудь на начальника полиции. Он сказал, что думал об этом, но полагает такой путь бесплодным, ибо подобного рода просительство должно быть обосновано а ему совершенно не ясно, посредством каких доводов можно заручиться поддержкой какого-нибудь важного и могущественного лица. Надеяться здесь можно было бы только в том случае, если бы удалось переубедить господина ДГМ и моего отца и уговорить их самим ходатайствовать перед начальником полиции об отмене приговора. Он обещал приложить все усилия, чтобы привлечь на нашу сторону молодого Г.М., который, впрочем, как будто охладел к нему, подозревая причастность его к нашему делу. Меня же он убеждал постараться во что бы то ни стало смягчить сердце моего отца. Для меня это было вовсе не такое легкое дело. Я разумею не только трудность убедить его... Но еще одно обстоятельство, из-за которого я боялся даже подступиться к нему. Я ускользнул из его квартиры, нарушив его распоряжение, и твердо решил не возвращаться туда после того, как узнал о горестной участи Манон. У меня были основания опасаться, как бы он не задержал меня насильно и не отослал в провинцию. Мой старший брат однажды уже применил такой способ действия. Правда, что я повзрослел за это время, но возраст — слабый аргумент против силы. Между тем я нашел путь более безопасный. Вызвать отца в какое-нибудь общественное место, написав ему от чужого имени. Я тотчас же остановился на этом решении. Господин ДТ пошел к ГМ, а я в Люксембургский сад, откуда послал сказать отцу, что некий дворянин, Почтительнейше дожидается его Я боялся, что он не захочет себя тревожить Ввиду приближения ночи Однако немного спустя Он показался в сопровождении лакея Я попросил его углубиться в аллею Где мы могли бы не опасаться посторонних Шагов сто мы прошли, не говоря ни слова Конечно, для него было ясно, что за всеми этими предуготовлениями Должно скрываться что-нибудь немаловажное. Он ждал моей речи, я ее обдумывал. Наконец я решился начать. «Батюшка», — сказал я дрожащим голосом, — «вы так добры ко мне. Вы осыпали меня милостями и простили мне неисчислимые мои проступки». «Посему призываю небо в свидетели, что питаю к вам все чувства, свойственные сыну, самому нежному и самому почтительному». «Но смею думать, ваша строгость...» «Ну хорошо, так что же моя строгость?» Перебил он меня, полагая, конечно, что я злоупотребляю его терпением, растягивая речь. «Ах, батюшка!» — продолжал я. Смею думать, что ваша строгость чрезмерна по отношению к несчастной Манон. Вы расспрашивали о ней у господина ДГМ. Из ненависти он изобразил вам ее в самых черных красках. У вас, вероятно, сложилось о ней ужасное представление. А между тем она самая нежная, самое милое создание на свете. Почему небу не угодно было внушить вам желание увидеть ее хоть на минуту? Я столь же уверен в том, что она прелестна, сколь уверен, что и вы найдете ее такую. Вы бы приняли в ней участие, отвергли бы с презрением все черные козни ГМ. Вы прониклись бы со страданием к ней и ко мне. Увы, я уверен в этом. Ваше сердце не лишено чувствительности. Вы не могли бы не растрогаться. Он опять прервал меня. «Видя, что в своем увлечении я еще не скоро кончу». Он пожелал узнать, какова цель этой страстной речи. «Прошу сохранить мне жизнь», — отвечал я, — «ибо я расстанусь с жизнью лишь только Манон увезут в Америку». «Нет, нет», — возразил он сурово, — «я предпочитаю видеть тебя мертвым, нежели безумным и бесчестным». «Так покончим на этом». Воскликнул я, удерживая его за руку, «возьмите же ее у меня, возьмите мою жизнь, ненавистную и нестерпимую, ибо вы повергаете меня в такое отчаяние, что смерть — благодеяние для меня, дар, достойный отчей руки». «Дарую тебе то, чего ты заслуживаешь», — отвечал он. «Другие отцы не стали бы ждать столь долго, чтобы собственноручно казнить тебя».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 Он с огорчением рассказал мне об этом. Молодой Г.М., хотя имение отца был, озлоблен против Манон и меня, отказался похлопотать в нашу пользу. Он сам остерегался мстительного старика, который и так был раздражен, ибо не прощал ему намерения вступить в связь с Манон. Мне оставался только один путь насильственного вмешательства, план, предложенный господином Д.Т., На него возлагал я все мои надежды. Они весьма сомнительны, — сказал я ему, — но самая твердая и самая утешительная для меня надежда — погибнуть во время нападения. Я распрощался с ним, прося его пожелать мне успеха, и стал думать о том, как бы найти товарищей, которым я мог бы передать хоть искру своего пыла и решимости. Первый, о ком я вспомнил, Был тот самый гвардеец, которого подговорил я задержать ГМ. Кстати, я имел в виду провести ночь у него в комнате, потому что за день не имел досуга подыскать себе пристанище. Я застал его одного. Он выразил радость, что видит меня на свободе. Он с полной готовностью предложил мне свои услуги. Я объяснил, какой помощи жду от него. У него было достаточно здравого смысла, чтобы понять все трудности предприятия, но он был и достаточно великодушен, чтобы не побояться их. Часть ночи мы провели, обсуждая план действий. Он указал мне на троих солдат-гвардейцев, которые помогали ему в последний раз, как на испытанных храбрецов. Господин ДТ дал мне точные сведения относительно числа стражников, которые должны были сопровождать Манон, их было всего лишь шесть человек. Пятерых смелых и решительных людей хватило бы, чтобы нагнать страха на этих негодяев. Вряд ли они станут защищаться, раз могут избежать опасности боя трусливым бегством. Видя, что я не стеснен деньгами, гвардеец посоветовал мне ничем не скупиться ради успеха нашего нападения». Нам надобны лошади, пистолеты, и каждому из наших по мушкету, — сказал он. Беру на себя заботу о завтрашних приготовлениях. Нужно раздобыть также три пары штатского платья для наших солдат, которые не посмеют показаться в подобном деле в мундирах своего полка. Я вручил ему сто пистолей, полученных от господина ДТ. Они были израсходованы на другой день до последнего гроша. Я сделал смотр своим трём солдатам, воодушевил их щедрыми посулами, и, чтобы рассеять у них всякое недоверие, первым делом подарил каждому по десяти пистолей».